Два первая. Скай. сегодняшнего дня я официально могу покупать алкоголь и просаживать зарплату в казино. Жизнь определенно заиграла новыми красками. Мой палец коснулся кнопки «Опубликовать», и я отложила телефон в сторону, понимая, что большая часть моих подписчиков еще видят сны. Утро началось раньше обычного. Лай соседской собаки был настолько громким, что, казалось, разбудил полрайона. Сегодня мне не нужно на работу. Папа дал заслуженный отгул в честь праздника. Мой рабочий день в пабе редко начинался утром, только по выходным или когда нужно было подменить отца. Обычно я приходила туда после занятий в университете и работала до вечера. Живот громко заурчал. Вчера я уснула, так и не поужинав. В доме стояла тишина, родители еще спали. Я решила не нарушать их покой и сходить в душ. Включив воду, я с наслаждением подставила лицо под прохладные струи. Я любила этот день и всегда ждала. Мне нравилось погружаться в размышления, переосмысливать взгляды и цели, строить новые планы. Двадцатилетие стало для меня шагом неизведанное. Поступление в университет, новые знакомства, преодоление боли после расставания с парнем. Все это было частью моего пути. И, оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что неплохо справилась со всеми испытаниями и готова двигаться дальше. Выйдя из душа, я заметила, что мой телефон разрывается от уведомлений. Комментарии под постом множились с каждой секундой. «Подожди меня годик, в казино пойдем вместе. Хех». «С днем рождения, старушка!» «В твоем пабе для тебя алкоголь всегда был безлимитным». Улыбка озарила мое лицо. У меня было не так много подписчиков. Я знала почти каждого, но их внимание всегда невероятно радовало. Блог, который я завела пару лет назад, стал моей отдушиной. Я часто публиковала посты в готической атмосфере, делилась интересными образами, дополняла это все своей рефлексией на различные темы. Поначалу моей единственной подписчицей была подруга детства Вивьен, но спустя время фотографии начали набирать обороты и попадаться людям в рекомендациях. Так я и собрала свой уютный мир на тысяч человек. Мне этого хватало сполна, учитывая, что изначальной моей целью было просто вести своего рода личный дневник. Плюс один новый комментарий. «Поздравляю, ты стала на год ближе к моему похоронному бюро». Это была Вивьен с ее неизменным поздравлением, которое она считала своим долгом писать каждый год. Теперь я по-настоящему ощутила праздничное настроение — Мой ответ не заставил себя долго ждать. «Спасибо. Думаю, мы окажемся там примерно в одно время». своеобразный юмор стал неотъемлемой частью нашей дружбы, которая зародилась при довольно необычных обстоятельствах. Мы познакомились с Вивьен в возрасте 6 лет. Мамина кузина скончалась, и мы пришли на церемонию прощания в похоронное бюро, принадлежавшее родителям Вивьен. Они... Будучи патологоанатомами, давно мечтали открыть собственный бизнес в сфере ритуальных услуг, и им это удалось. Похоронное бюро семьи Дехедекель имело отличную репутацию в нашем городе. Вивиан, с детства вращаясь в этой специфической атмосфере, была активно вовлечена в семейное дело. Дом Дехедекель располагался на том же участке, что и бюро. Довольно нестандартное решение, но родители Вивиан считали его практичным. Благодаря размеру территории и удаленности от соседей им удалось реализовать эту идею без нарушения каких-либо санитарных норм и правил. В тот день после церемонии прощания, ожидая родителей, я бродила по двору и увидела Вивьен, сидящую в компании какой-то страшной куклы. У нас завязался детский бессмысленный диалог, который, как ни странно, положил начало долгой дружбе. Пока я занималась макияжем и прической, в коридоре послышали шаги родителей. Они проснулись, и это означало, что скоро раздастся привычно стук в дверь. Трогательная семейная традиция, которую я, несмотря на свой уже вполне взрослый возраст, по-прежнему ждала с трепетом. С недавних пор я начала задумываться о переезде и самостоятельной жизни. Но пока мне хотелось отложить эти мысли и в полной мере насладиться драгоценными мгновениями и теплом родительского дома. Мне невероятно повезло с семьёй. С самого раннего возраста я была окружена заботой, поддержкой, вниманием, и с годами нежные чувства только крепля. Тихий стуг дверь вырвал меня из размышлений. Я отложила тушу, повернувшись на стуле, с нетерпением посмотрела на вход. «Да, заходите!» — воскликнула я, не скрывая радости. Дверь распахнулась, и на пороге появились родители. Мама держала в руках небольшой торт. Он был оформлен в темных тонах, а сверху горели несколько тонких черных свечей. Эта трогательная деталь, показывающая их внимание к моей любви ко всему мрачному, вызвала у меня умиление. Инстинктивно обхватив ноги руками, я почувствовала, как щеки заливают румянец. «С днем рождения, дорогая!» — хором произнесли родители, их голоса были наполнены теплотой. Я вскочила со стула и, улыбаясь, подошла к ним. Вблизи торт оказался еще прекраснее. Он весь сиял блестками, точно ночное небо, усыпанное звездами. По краю торта располагались небольшие бордовые бантики, а в центре между свечами выделялась надпись «21», написанная будто кровью. Родители всегда отличались креативностью в выборе торта, но этот превзошел все мои ожидания. «Это очень красиво. Спасибо вам огромное!» Сложив ладони, словно в молитве, я поднесла их к губам, готовясь загадать желание. На мгновение я задумалась, осознав, что «мне немного нужно». Я в полной мере получала любовь от семьи и друзей, занималась любимым делом и уверенно двигалась к своим мечтам. Собравшись с мыслями, я закрыла глаза и сказала про себя. «Пусть в моей жизни произойдут невероятные, головокружительные перемены, такие, о которых сейчас я даже не смею мечтать». Задув свечи, я услышала громкие поздравления родителей. «Ну что?» «Пора повышать тебе зарплату, иначе на казино не хватит». Папа хитро подмигнул мне. «Так, кто-то с утра уже мой пост увидел?» — рассмеялась я. «Кстати, о постах». Мама поставила торт на прикроватную тумбочку и посмотрела на папу, который явно что-то прятал за спиной. «Скай, мы долго не могли решить, что тебе подарить?» — начал он. «В общем, это не слишком оригинально, но мы подумали, что ты много времени уделяешь фотографиям, блогу поэтому тебе пора обновить кое-что». Папа протянул мне небольшую коробку, завернутую в крафтовую бумагу. Взяв ее в руки и ощутив вес, я начала догадываться, что внутри. Уже года три я ходила со своим стареньким телефоном. Работал он без нареканий, поэтому мысли о замене меня не посещали. Я начала медленно разрывать бумагу, и вскоре показалась белая коробка. Это был он, новый iPhone 15. Расплывшись широкой улыбки, я взвизгнула от восторга, представляя, насколько улучшится качество моих снимков. «Это же очень дорого! Зачем?» «Ну перестань», — ответила мама. «Мы давно не дарили тебе ничего подобного». Мои родители были обеспеченными людьми. Они служили для меня ярким примером того, что упорным трудом можно достичь больших высот. У папы был собственный бизнес. Тринадцать лет назад он открыл пап, ставший одним из самых посещаемых в городе. «Мама, имея два высших образования, занимала должность канцлера в университете, где я училась. Мы ни в чем не нуждались, но наша жизнь не превратилась в бесконечную погоню за материальными благами. Родители предпочитали инвестировать в недвижимость или путешествия, следуя принципу «деньги должны либо работать на тебя, либо создавать воспоминания». «Нет, если не нужен, мы не гордые, можем и забрать». Папа скрестил руки на груди, прищурившись. «Нужен», — ответила я, — «очень нужен». Подойдя ближе, я крепко обняла их, стараясь вложить в эти объятия всю свою благодарность. «Мы рады, что тебе понравилось». Папа поцеловал меня в щеку и теперь уже сам посмотрел на маму, будто чего-то ожидая. «Подарки на этом не закончились?» — усмехнулась я, переводя взгляд с папы на маму. «Есть еще кое-что». Мама задумалась, а затем тихо вышла из комнаты. Я вопросительно взглянула на отца, надеясь, что он проясни ситуацию, но весь его вид демонстрировал растерянность. Спустя пару минут мама вернулась, держа в руках конверт, пожелтевший от времени. «Скай», — произнесла мама с дрожью в голосе, — «это письмо его написала тебе бабушка. Она специально отдала его мне и попросила передать, когда тебе исполнится один. Я, честно говоря, не знаю, почему именно этот возраст и что там внутри, но... Она была очень настойчива. Мама протянула мне конверт с осторожностью, словно боясь его повредить. Меня окатило волной мурашек. Бабушки не было с нами уже четыре долгих года. После ее ухода я берегла каждую вещь, которая имела для нее ценность. Пожелтевшие фотографии, письма дедушке, исписанные рецептами тетради. Будто в них жила частичка ее души, энергия и тепла. Первый год после смерти бабушки я постоянно перечитывала всевозможные записи, стараясь уловить ее голос, вглядывалась в фотографии, пытаясь вновь ощутить на себе тот самый полный нежности взгляд. Я и представить себе не могла, что смогу прочитать от нее хоть строчку, которую не видела раньше. Сердце заколотилось, предвкушение смешалось с тревогой. «Не могу поверить». Конверт оказался у меня, и странное, почти забытое чувство захлестнуло с головой. На глаза навернули слезы. Я повертела его в руках. Плотная, пожелтевшая бумага, а на обратной стороне — аккуратная черная печать из сургуча. Подняв взгляд на родителей, я сделала глубокий, прерывистый вдох. В их глазах читалось понимание и тихая грусть. «Мы оставим тебя одну». Мама поджала губы и, легко коснувшись моего плеча, вышла из комнаты. Папа, задержавшись на мгновение, многозначительно кивнул и последовал за ней, прикрыв за собой дверь. Я села на кровать, оставшись наедине с весточкой из прошлого. Собравшись с духом, аккуратно вскрыла конверт. Внутри лежало письмо и небольшая фотография. Взяв снимок в руки, я больше не смогла сдерживать эмоции, Слёзы хлынули из глаз, застилая мир вокруг. Этой фотографии у меня не было, но я отчётливо помнила тот день. Мне было около пяти лет. Мы с бабушкой сидели во дворе ее дома. Устроившись у нее на коленях, я заливисто смеялась, глядя куда-то вдаль. Бабушка смотрела в том же направлении, и ее лицо освещала та самая, любящая улыбка, которая навсегда останется в моей памяти. Заворожённая я рассматривала каждую деталь, Каждую морщинку на лице бабушки, каждый блик солнца на седых волосах. Перевернув снимок, я увидела надпись, сделанную ее почерком. Скай рассмешил хохочущий филин. Лили поймала чудесный момент. 15 июня 2008 год. Отложив фотографию, я развернула сложенное вдвое письмо. Возможно, это было лишь плодом моего воображения, но мне показалось, что я ощущаю знакомый бабушкин аромат, исходящий от бумаги. Словно она незримо была здесь, рядом, сидела в этой комнате и наблюдала за мной. Шмыгнув носом, я начала читать. «Дорогая Скай, если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет рядом. Представляю, какой красавицей ты стала. Мне безумно бы хотелось увидеть, как складывается твоя жизнь, узнать о новых увлечениях, о том, встретила ли ты настоящую любовь. Надеюсь, что тоска в твоей душе сменилась светлой памятью обо мне. Мы пережили вместе столько замечательных моментов, вспоминая их с улыбкой, с такой же лучезарной, как на фотографии, которую я вложила в конверт. Сегодня твой день рождения. Мне даже не верится, что ты уже такая взрослая. Поздравляю тебя, внучка. Хочу сказать, что у тебя начинается новый этап. Возможно, поначалу тебе будет казаться, что жизнь превратилась в тлен, а ты стала заложницей обстоятельств, но это не так. Нужно оставаться непоколебимой, принять все, что с тобой будет происходить, и осознать — это новое ты, и прежний Скай больше не будет. Я была на твоем месте и знаю, о чем говорю. Мне очень жаль, что у меня не хватило сил дожить до этого момента и стать твоей опорой в такой важный период. Но я спокойна, потому что знаю, у тебя появится кто-то, кто не оставит в беде и всегда будет рядом, несмотря ни на что. Впереди ждет много опасностей, но ты сильная и смелая моя девочка. Однажды мы обязательно снова встретимся, и ты будешь долго-долго рассказывать мне обо всем. А сейчас? Не забывай, что магия живет внутри тебя, Скай, и она сильнее, чем ты думаешь. С любовью, твоя бабушка Грейс.